Глава 11. Когда наступает время ужина, я решаю, что не буду играть по его правилам. Руслан пригласил меня вниз, и я спускаюсь, надев один из тех шикарных нарядов, что он для меня купил. Ужин проходит в напряженном молчании. Я едва касаюсь еды и специально оставляю после себя небольшой беспорядок на столе, то переворачивая солонку, то капая соусом по столу. Я заметила, что в доме Вольцева царит идеальный порядок, поэтому решила, что с этого дня его жизнь должна измениться точно так же, как и моя. Я сделаю все, чтобы мое пребывание в этом доме осталось замеченным. Руслан сам возжелает моего ухода. Руслан наблюдает за мной. Его взгляд острый, как бритва. После ужина он молча поднимается наверх, оставляя меня одну с десертом. На следующее утро я просыпаюсь с четким планом в уме. Я решаю начать свой день, сделав его столь же хаотичным, какой он сделал мою жизнь. Как только Руслан выходит заниматься своими делами, я начинаю действовать. В гостиной я небрежно разбрасываю несколько книг и журналов из его библиотеки. Свои туфли оставляю прямо у двери. Веду себя словно ребенок, но мне нравится. Затем перехожу на кухню. Вместо того, чтобы убрать за собой посуду после завтрака, я оставляю ее на столе. Чашку с недопитым кофе. Тарелку с крошками и вилку, заляпанную соусом, я случайно опрокидываю банку с сахаром, разбрасывая его по чистому кухонному столу. Когда заканчиваю свои мелкие диверсии, начинаю собираться на работу. Но слышу шаги Руслана. Он опускается вниз, видимо, чтобы проверить, готова ли я. «Вероника, ты скоро будешь готова?» Его голос спокоен, но я чувствую легкую нотку раздражения. «Да, уже почти». Отвечаю, заканчивая наносить макияж. Взяв сумку, я намеренно оставляю косметичку на видном месте в гостиной рядом с диваном. Руслан входит на кухню, и я слышу его вздох. Он возвращается ко мне. С моими шортиками от пижамы. «Это должно быть твое», – бросает в мою сторону, и я ловлю их. «Ты сеешь в моем доме хаос». Его голос мягче, чем я ожидала. Он скорее устал, чем раздражен моим присутствием. «Разве?» – улыбаюсь я, подходя к двери. «Я просто хочу, чтобы ты почувствовал, каково это, когда твой привычный порядок нарушен. Может, тогда ты поймешь, как я себя чувствую». С этими словами я выхожу из дома. намереваясь добираться до офиса на общественном транспорте, чтобы избежать лишнего внимания. Но Руслан останавливает меня. «Вероника, подожди». Его голос настойчив, и я оборачиваюсь. Руслан опирается на открытую дверь своего автомобиля, его взгляд серьезен. «Я отвезу тебя». Я останавливаюсь, чувствую, как внутри все сжимается от неожиданности и раздражения. «Только не это!» — мелькает у меня в голове. «Я предпочту сама», — твердо говорю я, уже поворачиваясь, чтобы идти дальше. «Это не обсуждается. Я не могу позволить тебе ехать одной». Его голос звучит решительно, но в нем слышится и забота, что делает его предложение не столь деспотичным. Никто еще не умер от того, что добирался до работы на общественном транспорте. Фыркаю я, а сама делаю пометку в уме, что мне стоит забрать свою машину из гаража. Мой переезд происходил в такой спешке, что я не успела ничего на свете. Оглянись по сторонам, Ника. Это элитный загородный поселок. Здесь не ездит общественный транспорт. До ближайшей остановки километров пять, а ты на каблуках. Я ошарашенно замираю, не в силах поверить в то, что так быстро проиграла ему. Но обслуживающий персонал же как-то добирается сюда. И их привозят на служебной машине. На каждую машину оформлен пропуск на территорию. Терпеливо объясняет Руслан, не сводя с меня взгляда. Поехали уже. Я не хочу, чтобы нас видели вместе, возражаю я, пытаясь найти компромисс. «Мне действительно не нужны лишние слухи и внимание!» Руслан на мгновение замолкает, затем кивает. «Хорошо, я оставлю тебя в нескольких кварталах от офиса», предлагает он, и это звучит как разумный компромисс. Я колеблюсь, но согласие кажется неизбежным. С тяжелым сердцем я подхожу к машине и сажусь на пассажирское сидение. Машина мягко трогается с места, и мы молчим весь путь. Я смотрю в окно, пытаясь сосредоточиться на улицах, которые мелькают мимо, а не на человеке рядом со мной. Когда мы подъезжаем к указанному месту, Руслан останавливает машину. Я быстро выхожу, едва касаясь ручки двери. «Спасибо!» – бросаю я через плечо, не оглядываясь на него. «Удачного дня, Вероника!» – его голос доносится до меня, когда я уже иду по тротуару в сторону офиса.